Читатель должен знать, что мысли красных девушек бывают очень быстрые, когда в сердце у них начинает ворошиться то, чего они долго не называют именем, и что Наталья все минуты чувствовала. Обедня показалась ей очень коротка. Няня десять раз дергала ее за камчатную телогрею и десять раз говорила ей, «Пойдем, барышня, все кончилось».